Нужно было остаться дома, отец. Не стоило приезжать. В Сотый раз за день повторил я по пути из аэропорта. Я бы и сам справился. Доктор ведь запретил. «Алихан!» — прервал он меня с отеческой улыбкой. «Никто не знает, твою мать лучше меня. Знаю, ты считаешь ее заговорщицей. Возможно, так и есть. Но она моя жена. Она подарила мне тебя». Заодно это я не смогу отплатить ей. Я сильно обидел ее. Вот она в своей обиде и накрутила твою жену. Не злись на Диляру. Я не обижен на мою невестку. Так почему ты обижаешься? Наоборот, я горд тем, что ты женат на такой самоотверженной девушке. Она даже готова пожертвовать тобой ради справедливости. Где ты еще встретишь такую? Миролюбиво произнес он. Я промолчал, вновь почувствовав неприятный укол после его слов, всколыхнувших с трудом улегшийся гнев. Вчера, после того, как нашел записку от Карамельки, я чуть ли не разгромил нашу комнату в гневе. Но сильнее гнева была обида. То, с какой легкостью она ушла, бросив меня, это убивало. Как она могла попасться на удочку моей матери? Я ведь не раз рассказывал ей о ее кознях. «Что такого наговорила мать, что Диляра с легкостью ей поверила? Все это было выше моего понимания!» «Твоя мать хорошая женщина, просто вспыльчивая. Но женщинам это свойственно, сынок. Хватит сердиться. Ты просто увиди жену и дай мне поговорить с твоей матерью наедине. Вот увидишь, я быстро ее уговорю. Твоя мать так же быстро отходит, как и заводится». Позвонив в дверь, я застыл, не зная, что я чувствую и как буду реагировать. Злость как-то сама прошла, оставив после себя обиду и непонимание. В голове крутился лишь один вопрос. Как? Как Диляра могла бросить меня и уйти после всего, что между нами было? Я даже начал думать о том, что таким образом она решила отплатить мне за обман и предательство. Но моя карамелька была не такой. Мы были так счастливы последние месяцы. Она бы не стала портить все ради глупой мести». «Алихан!» Засияла она улыбкой, открыв дверь и увидев меня за ней. Правда, улыбка эта быстро сменилась страхом и беспокойством. Стоило ей заметить отца за моей спиной. «Мы можем войти», спросил я, пытаясь не выказать эмоций при отце. Деля замялась, но пропустила нас внутрь квартиры. «Я звала тебя. Мама не вернется в тот дом!» Твердо встретив мой взгляд, заявила моя бесстрашная жена. «Отец хочет поговорить с матерью. Это их личное дело, абсолютно нас не касающееся!» Твердым тоном возразил я ей, надеясь, что она угомонится. «Я не мог позволить ей унижать отца!» «Он уже поговорил и показал, на что он способен!» Непримиримо заявила она. «Диляра, пожалуйста!» Появилась в коридоре бледная мать. «Алихан прав. Нам с мужем действительно нужно поговорить. Пожалуйста, погуляйте где-нибудь. Ты ведь все равно собиралась в магазин. Вот и сходите вместе!» «Я не оставлю!» «Хватит, Диля!» «Это уже переходит все границы!» — отчеканил я. «Одевайся и пошли! Они взрослые люди и сами решат свои проблемы!» Отец, разувшись, прошел в квартиру, в то время как Карамелька все так же воинственно смотрела на мою мать, о чем-то умоляя ту взглядом. «Пожалуйста, иди!» С удивившей меня нежностью в голосе попросила мать. «Хорошо!» «Но если что-то будет не так, тут же позвони мне!» Наконец сдалась жена, начиная обуваться и накидывая на себя куртку. «Пошли!» — кивнула она мне. Молча выйдя на площадку, я направился к лифту, но Диляра остановила меня, схватив за руку и потянув к окну. «Мы никуда не пойдем, Алихан!» — твердо заявила она. «Господи, женщина, да угомонись ты!» «Нет, это ты угомонись и послушай!» Накрыла она мой рот ладошкой, затыкая меня. «Ты любишь меня? Веришь мне? Или все твои слова очередная игра?» Застыв, я вгляделся в ее глаза полный слез и отчаяния. Что бы с ней ни происходило, она искренне верила в то, за что боролась. «Ты сомневаешься?» Осторожно убирая ее руку, прошептал я. «Сомневаюсь. Вчера ты был не со мной. Ты даже не попытался выслушать меня и понять». Начала она плакать, чем полностью выбила меня из колеи. Диляра никогда не плакала. «Малышка!» «Нет, Алихан, или ты со мной и веришь моим словам, или ничего не получится». Мне нужен муж, который поддержит меня в любой ситуации. Сейчас мы говорим не о твоей неприязни к матери или любви к отцу. Мы говорим о доверии между нами. Зло вытирая слезы, выплюнула она. Если после всего, что ты сделал, я смогла принять и простить тебя, почему ты не можешь сделать то же самое для меня? Как можешь сомневаться в моих словах? Я верю тебе, малышка. Эмоционально воскликнул я, не понимая, откуда взялись подобные мысли в ее голове. Да я жизнь за тебя готов отдать. Тогда докажи. Вернемся в квартиру и послушаем, что говорит и делает твой отец, когда нет посторонних глаз. Диля. Попытался я обнять ее. Что? Не можешь ослушаться приказа папочки? Или боишься, что я права? Не далась она мне своз сбрасывая мои руки. «Думаешь, я все придумала? А то, что твой отец собирался меня вчера ударить, я тоже выдумала? Если бы не твоя мать, он бы ударил меня. И неизвестно, чем бы все это закончилось. Нельзя бить женщин, черт возьми, а особенно беременных женщин. А если бы я ударилась или упала?» «Что ты сказала? Ты беременна?» Не слыша ничего, кроме этих слов, прошептал я. «Беременна, и мне нельзя подвергаться тому стрессу, который ты мне устраиваешь!» Ударила она меня кулачком. «Пожалуйста, давай вернемся в квартиру. Мне страшно!» Шмыгнула она носом и сделала это настолько жалобно, что я, наплевав на все, решил сделать все, как она хочет. Все равно ничего ужасного я не услышу. Так неужели я не могу уступить? Хорошо, малышка, мы пойдем. Но только ты пообещаешь мне, что после услышанного навсегда выбросишь все эти мысли из головы. Идет, прошептал я, коротко прижимаясь к ней в крепком объятии. Карамелька лишь кивнула, обнимая меня в ответ, от отчего я просто растаял радуясь, что скоро все недоразумения разрешатся. Дверь оказалась не заперта, и благодаря огромному коридору мы бесшумно смогли пробраться в квартиру, не наделав лишнего шума. «Сколько еще жизни ты испортишь? Тебе не хватило того, что ты сделал со мной и со своей первой женой? Оставь моего сына в покое! Он сам решит, как поступать со своей семьей!» заставил меня замереть в возглас матери. «Смотрю, ты стала очень смелой благодаря поддержке этой нахальной девчонки. Только вот недолго эта поддержка продлится, когда мой сын разведется с ней. Что ты тогда будешь делать? У тебя никого нет. Кюра тебя ненавидит. Да что там? Он, твой родной сын, тебя ненавидит. Куда ты пойдешь? Побираться?» То, как говорил отец, я не узнавал его. Ты посеял эту ненависть, сделал меня беспомощной, и я позволила тебе это, служа как верный пес всю жизнь, видя лишь побои и упреки. Я бы и дальше терпела, но сейчас речь идет о счастье моего сына. Заткнись, тварь! Дальше я слушать не стал. Я даже понять ничего не успел, в каком-то забытие врываясь в комнату и крича на отца. Мать с женой вцепились в меня, помешав мне наброситься на него. А подоспевший тесть выпроводил его из квартиры, пока он пытался докричаться до меня, вновь пытаясь окутать своей ложью. «Алихан! Алихан, что с тобой? Ты меня пугаешь!» Пыталась достучаться до меня Диляра, но перед глазами все плыло, и я просто не мог сосредоточиться на ней вновь и вновь прокручивая в голове сцену, свидетелем который стал. Он душил ее. Мой отец накинулся на мою мать и душил, прижав к стене. Всегда заботливый и добрый. Тот, в ком я души не чаял, на кого всю жизнь равнялся, оказался волком в овечьей шкуре. Монстром. «Папа, что с ним?» кинулась я к отцу так и не сумев дозваться посеревшего мужа что сидел на полу безвольно прислонившись к стене у него шок лисичка не так то просто принять такое давайте ка идите на кухню я приведу его в чувство выгнал нас со свекровью отец и только тут я обратила внимание на трясущуюся женщину эй все хорошо Обняла я ее, утешая и сама нуждаясь в утешении. Отец найдет правильные слова. Все закончилось. Я не хотела, чтобы сын знал правду. Я знала, что она разрушит его. Для него отец приравнивался к Богу. Зарыдала она в моих руках. Нельзя поклоняться мнимому божеству. Рано или поздно ему пришлось бы столкнуться с реальностью. Правда всегда выходит наружу. «Не знаю, как я смогу вымолить прощение. Я так ужасно себя вел», — прошептал Алихан позже, когда мы остались вдвоем в нашей спальне. Отец уехал после долгого разговора с мужем, а свекровь прилегла отдохнуть. Тебе и не нужно. Мама не сердится на тебя. Она прекрасно понимает, что в ваших испортившихся отношениях нет твоей вины. Твой отец сделал все, чтобы отдалить вас. В детстве все было по-другому. Смотря в одну точку, прошептал он. Мама любила меня. Она и сейчас любит. И всегда любила. Легла я к нему под бочок обнимая и пытаясь согреть своей близостью. Да, только вот я считал иначе и наказывал ее. Думал, она любит лишь себя. Я даже представить не мог, что отец... «Не казни себя, слышишь?» Встряхнула я его. «От этого ты делаешь лишь больнее ей. Просто прими ее и подари всю свою заботу и любовь который лишал ее все эти годы», — взмолилась я. «И еще кое-что, чтобы все недомолвки между вами были разрешены. Это насчет Курбики». «Я не хочу сейчас думать о ней. Дело не в ней», — перебила я его, не дав договорить. «Я просто хочу рассказать то, что узнала, чтобы у тебя не было больше сомнений насчет матери». Она увидела их с Кюрой. Тот окучивал ее, чтобы задеть тебя и заполучить то, что принадлежало тебе. Именно поэтому она сделала так, чтобы ты не женился на такой ветреной женщине. Тот случай не был связан с отцом. Мне все равно. Плевать на них. И на отца плевать. Прикрыл он глаза. Не желая больше не видеть, не знать его. Я больше не вернусь домой. «Я не хотела, чтобы все так вышло», — сбивчиво зашептала я. «Не хотела лишать тебя всего». «Что за глупости?» «Чтобы я больше этого не слышал!» Словно очнувшись, сосредоточился он на моей несчастной мордашке. «И хватит уже волноваться. Сама же сказала, что тебе нельзя». Он нежно коснулся низа моего живота, опуская взгляд на свою руку. «Поверить не могу». «Я тоже», — шепнула я, боясь испортить момент. «Мы станем родителями». «Теперь я, по крайней мере, знаю, что не стало внезапно обжорой, и ожирение мне из-за этого не грозит». Хмыкнула я, прикрывая глаза, И пряча лицо на его груди. «Когда ты узнала?» «Вчера. Хотела сделать тебе сюрприз. Что теперь будет?» Поняв, что не представляю последствия того, что сделала, спросила я. «Новая жизнь, Карамелька. Ты, я, мама и наш малыш».